Глава 2. Живой жезл, мертвый человек. Гермей улыбался. Юноша в дорожном плаще и шляпе, лихо сбитый на затылок. Лишь пояс и сандалии по-прежнему блестели золотом. В правой руке Бог держал жезл, обвитый змеями. Жезл был из серебристого металла, а змеи живые, настоящие. Обе повернули головы к дедушке, вперили в него холодные взгляды. Сизиф развел руками. «Оставим честь в покое. Я готов, а путь далек. Тебе хорошо. У тебя сандалии с крылышками, а мне топать и топать. Скажи напоследок, почему за мной явился ты? Почему не железносердый?» Герми скорчил уморительную гримасу. «Танат отказался! Наотрез, представляешь? После твоей ловушки он к тебе не ногой. А вдруг у тебя еще какая-то пакость в запасе? Кстати, мне ты ничего не приготовил?» Прищурившись, бог оглядел двор. Рабы попрятались меж штабелями досок и грудами припасов. Большинство пало, ниц оглохло, ослепло, Но кое-кто все же таращился из-под тяжка на гермия. Мы с братьями стояли столбами. Пастниц мы не сообразили, а теперь уже было поздно. На ловушку внуки Сизифа Эфирского не тянули. А жаль. «Даже жаль, признаюсь!» — Бог подслушал мои мысли. «Я разочарован! О, тетушка! Радуйся, тетя Миропа!» «Давно не виделись!» Никто, как всегда, не заметил, в какой момент из дверей вышла бабушка Миропа. Никто, кроме Гермия. Этот, похоже, замечал, как паук тянет паутинку на другом краю света. «Радуюсь, племянник!» — мрачно согласилась бабушка. Она тихо подошла к мужу, встала сзади, положила руки ему на плечи, Словно хотела удержать, оставить здесь с собой. Хотела, зная, что не получится. «Прости, тетушка!» Гермий помрачнел. Змеи тоже сникли, спрятали головы. «Сама понимаешь, не я решаю». «А ты, дядя, похоже, теряешь хватку». Сизив потерся щекой о руку жены. «Ловушка! На тебя только время зря тратить!» — Я слишком уважаю тебя, племянник. Ты вывернешься из любой западни. — Ну, так уж и из любой. Герми сделал вид, что смущен. Впрочем, было видно, что слова Сизифа, лесть или похвала, неважно, пришлись ему по нраву. — Рад был бы еще поболтать, — дедушка вздохнул, отстранился от бабушки. — Нам пора, лукавый. Долгие проводы, лишние слезы. Меропа, передай главку, что я его люблю, и еще скажи: дети всегда дети. Он поймет. Все смешалось перед моими глазами, в моем разуме Сизиф и Гермий, человек и Бог, дядя и племянник. Вот Сизиф Эфирский, облаченный в пурпуры золото, входит в ворота. Он вернулся из Аида, он громогласно распекает жену и сына за отсутствие поминальных жертв, так что и на небесах слышно. Но вскоре он пожимает плечами, сбавляет тон и идет пить вино с гостями, как ни в чем не бывало. Вот ворота отворяются сами, возникает величественный бог в золотом сиянии, звучит голос, от которого хочется стать муравьем, Забиться в самую дальнюю щель, какая сыщется, но сияние гаснет. Гермий умоляется в росте, и вот уже он запросто беседует с дедушкой. Почему мне кажется, что оба раза происходит одно и то же? Да, нам пора. Улыбка исчезла с губ юноши, лицо сделалось жестким, бесстрастным, как у храмовой статуи. Змеи на жезле с шипением потянулись к Сизифу, племянник, дядя. Бог пришел за душой человека. Имя Бога не Танат, не Орей — это не имеет значения. За моим дедом пришла смерть. Кстати, мне ты ничего не приготовил. Уши наполнил далекий гул, море, волны. Разум утонул во мгле, соленый. Пахнущий водорослями, пальцы до боли сжали древко, отполированное ладонями. Меч, лук, дротик — это дротик. У Гермия жезл, у меня дротик. Наконечник в щербинах, но еще острый. Очень острый. «Рехнулся!» — орал здравый смысл. «Ты вообще понимаешь, кто это? Пропадешь, дурачина!» Хитрость молчала. Что-то другое. Нет, третье. Сердце толкнуло меня вперед. Не знаю, как я оказался между ними. Как успел? Не помню. Выщербленная бронза уставилась Богу в горло. Не тронь его! Если Гермий и ожидал ловушки, то не такой. Он даже отступил на шаг от неожиданности. Бог? «Отступил?» «На миг я поверил, получится! Ей-богу, получится!» «Уйди!» — севшим голосом выкрикнула бабушка. «Убирайся, дурачок!» Бог рассмеялся. В словах Миропы дочери Атланта, он услышал что-то смешное, то, чего не слышал никто. Дротик в моих руках шевельнулся, Только что пальцы сжимали твердое и гладкое древко, и вот уже под ними живое, скользкое, холодное. Я вскрикнул, хотел отбросить предательское оружие, но дротик прилип к ладоням, и загнулся, раздвоился, обвил руки. Не дротик, змея, две змеи, живые струйки песка, бурые пятна, словно вода пролилась, головы черные, как ночь, гермий. Податель радости был тот еще весельчак. Неужели он знал, как речной особ описывал Сизифу свою дочь, похищенную Зевсом? Подслушивал? Тогда он знал и то, кто на самом деле выдал особу похитителя. Всезнайка играл с жертвой в убийственные игры. Две пары глаз, желтых, с черными щелями зрачков уставились на меня. Раздалось шипение, мелькнули раздвоенные языки. Я заорал так, как, наверное, не кричал никогда. Отчаянно замахал руками, пытаясь стряхнуть змей. Увы, отвратительные путы лишь туже стянули мне запястья и локти. Головы змей качались у самого лица. Сейчас как вцепятся, отравят ядом. Две аспидные молнии метнулись вперед, я задохнулся, сердце пропустило удар, в голове помутилось. Не сразу я понял, что жив, все еще жив, а змеиные головы куда-то исчезли. Я хотел выдохнуть с облегчением и не смог. Гибкие сильные тела, корабельными канатами они заскользили по моему собственному телу, обвивая... притягивая руки к бокам. «Бог превращал меня в свой жезл! Гипаной Керикион!» Меня передернуло от ужаса. Я рванулся зайцем, угодившим селки. Нет, змеиные объятия сделались только крепче. Скользкая петля захлестнула горло раз, другой. Головы змей вынырнули из-за моей спины — Глаза, не мигая, изучали живую добычу. Казалось, гады растут из-за плеч, будто крылья. «Накорми нас!» — требовали они. «Чем? Да хоть с собой!» Я захрипел. Герми что-то сказал, но я не расслышал. В ушах гремел рокот моря. Перед глазами сгустился туман. В нем мелькали радужные сполохи. Ближе... Выше умираю, понял я. Было холодно, очень холодно. Я бы дрожал, не стисни меня безжалостные кольца. Было страшно, да одури. Я бы орал, не перехвати глотку живая петля. Орать я и дышать-то не мог. Радуга сделалась ярче, надвинулась, превратилась в змею. Вот-вот рухнет с мглистого неба, скрутит меня поверх гермиевых змей. Что это? Что со мной? Удивительное дело. Я обнаружил, что сижу на заднице, кашляю, хриплю, взрыкиваю от боли в горле. Какое же это счастье! Дышать! Кашель — ерунда! Боль — пустяки, главное — дышать! Заталкивать воздух в себя! «Это и есть твоя ловушка?» Голос шел с небес. Голос — шипение. Отталкиваясь руками от земли, я пополз назад. «Какая ловушка? Кого спрашивают? Я должен что-то ответить?» Я посмотрел на Бога, ожидая, что Бог, в свою очередь, смотрит на меня. «Нет». Водитель душ глядел на дедушку Сизифа. Время от времени взгляд гермия перебегал на небо, как мне почудилось, с тайной опаской. Я тоже глянул на небо, ни тумана, ни туч, в далекой голубизне таяли огнистые перья, остатки радуги. Я моргнул, перья расточились. Только небо, чистое, безмятежное, словно и не было ничего. Небо не было Небыль, «Что за глупости в голову лезут? Он ведь меня чуть не убил. Почему хотел убить, я понимаю. Почему не убил?» Сизиф медлил с ответом. «Недурная шутка». Герми улыбнулся без малейшей тени веселья. «Если бы его...» — кивком он указал на меня. «Если бы его здесь стало больше, я бы, пожалуй, отступил». «А так, знаешь ли, маловато!» Дедушка молчал. Змеи сгинули. Даже те, что обвивали настоящий жезл Гермия, выглядели безобидными, серебряными. Неподалеку валялся дротик, но я даже не сделал попытки до него дотянуться. Горло болело, я с трудом сглатывал слюну. Тело хорошо помнило скользкие объятия. А ком это, Бог? Обо мне?» Если бы его здесь стало больше, если бы я был большой, взрослый, сильный, если бы рядом со мной оказался Посейдон, мой божественный отец. Ну да, против своего могучего дяди-владыки морей Гермий не пошел бы, побоялся. Может, он меня поэтому и пощадил? Месть Черногривого — дело серьезное, кто хочешь испугается». «Ладно, Сизиф, ты меня удивил, на этом и закончим». Мелькнули чешуйчатые плети, я дернулся, откатился в сторону, вскочил, готов бежать без оглядки, и все-таки оглянулся. Дедушка лежал на ступенях, левая рука его свесилась вниз, кончики пальцев касались песка, которым был усыпан двор, Казалось, Сизиф, сын Эола, решил прихватить в царство мертвых горсть родной земли. Да вот, не успел. Над мертвецом встала тень, зыбкая, едва различимая. Змеи подтянули ее к гермию, вернулись на жезл, замерли. Бог приобнял тень за плечи, направился к воротам. Тень безмолвно шла рядом. Шаг. Другой, третий. Я не уследил, в какой момент они исчезли. Гермий и Сизиф. Порыв ветра, вспышка. Ничего такого. Просто были, просто исчезли. Дедушка. Он лежал лицом вверх. Глаза открыты. В глазах небо. Дедушка. Я подбежал к нему. упал на колени, ткнулся лбом в быстро холодеющую ладонь. — Прости, дедушка, я пытался, я не смог, меня здесь слишком мало, все, на что я способен, — это плакать. Видишь, слышишь, я плачу, никого не стыдясь. Я плакал последний раз в жизни.